Глава 20. В честь окончания турнира лорд Калит дал в своем древесном дворце большой прием. Как только перед ним распахнулись двери, на Макри посыпались поздравления в связи с успехом ее ученицы. Это меня вовсе не удивило. Да, Исос дисквалифицировали, но эльфы прекрасно разбираются в военном искусстве и могут отличить хорошего бойца от плохого. Кроме того, все понимали, что начнись новая война с орками, драться по правилам на ней никто не будет. Во дворце было полным-полно разных важных шишек. Лорд Лисид Армо, который встречался с Макри еще в Турае, сказал, поздравляя лорда Калита. «Ты очень мудро поступил, обратившись к услугам этой женщины. Никто лучше ее не смог бы обучить твою дочь». «Да, конечно», — без всякого энтузиазма согласился Калит. «К нам подошла леди Естер». «Как он к этому отнесся?» — спросил я, показывая на ее супруга. «Пока еще осваивается». Инцидент с креслом поверг его в настоящий шок. И ни один отец Эльф, конечно, не может быть в восторге, услыхав, как его дочь скверно словит на вульгарном орском наречии. Но в глубине души муж доволен. Его очень беспокоила слабость Иисус. Теперь ему на этот счет беспокоиться не придется. Леди Эстер понимала, что я пришел сюда не для того, чтобы развлекаться светскими беседами. Поэтому я прямо спросил ее, не могла бы она устроить для меня конфиденциальную встречу со своим мужем. И уже через несколько минут Меня и Макри провели на уединенный балкон, расположенный прямо над священными озерами у древа Хисуни. «Какое важное сообщение вы намерены сделать?» Элит Мефет не виновата. Лорд Калит сердито на меня взглянул и раздраженно начал. «Я вам уже говорил. Однако я довольно грубо его прервал, заявив. Или вы услышите это от меня, или узнаете после того, как я все расскажу другим. Ну хорошо. Слушаю вас, детектив». Элит стала употреблять дива, и у нее появилась наркотическая зависимость. И от этого, как вам известно, у нее поехала крыша. Но древу Хисунина вреда не наносила, и Гуласа не убивала. Оба преступления совершил брат Гуласа, Лазас. Он повредил древо, чтобы дискредитировать Гуласа. Лазас очень ревнив и завистлив, и его выводила из себя связь брата с Элит. К несчастью, он тоже был от нее без ума. Когда вы бросили ее в тюрьму, Лазас распространил слух, что ее главным обвинителем являлся Гулас. Это, как вы понимаете, не соответствовало истине. Лазаз получил возможность начать интригу, обнаружив Элит без сознания рядом с древом Хисуни. Не знаю, было ли это простым совпадением, или он сам в нужный момент подсунул ей наркотик. Впрочем, это не имеет значения. Так или иначе, это он изуродовал древо и сделал так, что вину возложили на нее. Но и это не самое страшное. Лазаз убедил Элит бежать из заключения, чтобы объясниться с Гуласом, но к тому времени, когда она пришла на указанное место, Гулас уже был мертв. Лазаз вначале отравил его дивом, а затем заколол. Если хотите доказательств, то два мага могут засвидетельствовать, что жрец Древа был перед смертью по уши накачан дивом и не мог не только говорить, но даже и стоять на ногах. «Неужели вы не понимаете, что выдвигаете какие-то безумные гипотезы?» спросил лорд Калит. «Здесь нет места гипотезам. Я отдаю вам точную картину того, что произошло на самом деле. Я мог бы сделать это раньше, если бы вы мне не препятствовали. К тому времени, когда Элит появилась у Древа Хисуни, Гулас мертвым валялся в кустах. Лазас надо отдать ему должное, поступил очень хитро. Надев плач с глубоким капюшоном, он прикинулся гуласом, что было нетрудно сделать, так как элит находилась под влиянием Дива и была далека от реальности. Он оскорблял дочь Ваза до тех пор, пока там, не в силах терпеть обиду, подняла земли кинжал и напала на него. Не знаю, мог быть ее удар смертельным или нет, но это не имело значения. Лазас принял меры предосторожности. Он похитил один из ваших замечательных плащей, один из тех, которые не может пробить. «Ни один клинок. И у меня есть доказательства. Я проверил ваш гардероб с помощью отвечающего за него эльфа. Ваш приближенный подтвердил, что один из магических плащей, изготовленных Софией Арэтом, исчез. Затем Лоза заполз кусты, спрятал плащ и сделал вид, что явился на место преступления вместе с остальными. Включая свидетелей, которые своими глазами видели, как элит наносит смертельный удар. Или думали, что видели. Это означает, что элит не виновата ни в одном из тех преступлений, в которых ее обвиняют. Должен признать, что ее можно задержать за попытку убийства, но тот, на кого она якобы покушалась, был мертв до ее появления на месте событий. А вот Лазаз, безусловно, виновен. Он повредил древо, чтобы бросить тень на брата. Этот эльф из зависти и ревности не только убил брата, но и пытался возложить вину за убийство на женщину, отвергнувшую его домогательство. Полагаю, что вы, лорд Калит, должны взять его под стражу как можно скорее. Лорд Калит, судя по его задумчивому виду, еще не совсем избавился от своих сомнений но тут мне на помощь пришел горит Ордел. «Думаю, что детектив прав», — сказал он, выступив вперед. «По меньшей мере нам следует подвергнуть Лазаз Ардела самому строгому допросу и попросить наших магов провести максимально тщательное обследование подозреваемого». «Трудно поверить в то, что за всеми нашими неприятностями стоял новый верховный жрец Древа. Неужели именно он организовал поставки Дивана Авулу? Самое интересное, что к ввозу наркотика он не имеет отношения», — ответил я. Пока он делал все, чтобы скомпрометировать брата, враждебно ведь семейство пыталось очернить их обоих. Они доставили Дива для того, чтобы учинить скандал вокруг древа Хисуни. Расчет был на то, что, коль скоро Гулас не мог предотвратить повреждение древа и осквернение священного озера наркотикам, их претензии на пост Верховного Жреца станут более обоснованными. «И у вас есть доказательства?» «Строго говоря, нет. Но с того момента, как я углубился в расследование, на меня то и дело стали нападать различные типы». Некоторые из них были людьми, а другие — эльфами. Один из эльфов оказался отменным бойцом. Это был лучший воин Авулы Юлис Аркей. Во время нападения на нем была маска, но Макри узнала его по манере боя. Молчавшая до этого времени Макри подтвердила мои слова. Юлис, глава той семейной ветки, которая претендует на пост Верховного Жреца Древа», — сказал я. «Надеюсь, теперь вы видите, что все сходится». «Доставьте их ко мне», — приказал Калит. Но это было единственное, что он успел сделать. Никто не заметил, как на балконе появился Юлис Аркей. Мы все были безоружным, а Юлис каким-то образом сумел пронести во дворец два прекрасных меча, которыми теперь угрожающе размахивал. «Я не позволю, чтобы меня, как обычного преступника, обследовали маги», – прорычал он. «Почему нет?» – спросил я. На мой взгляд, это весьма уместно. Юлис ринулся на нас, и нам пришлось бы туго, если бы не Макри. Моя подруга встала на его пути, и он обратил свое оружие против нее. Но почти неуловимым для глаза движением, Макри отбила оба клинка широкими браслетами, украшающими ее предплечья. Затем, сделав шаг вперед, она изо всех сил ударила Юлиса головой в переносицу. Лучший боец Аволы взвыл и, выронив оба меча, стал падать. Падая, он успел схватить Макри за ногу, и они оба, сломав хилу изгородь, рухнули с балкона прямо в священное озеро. Мы, вытянув шеи, посмотрели вниз. К месту падения со всех концов уже сбегали сельфы. «Она не умеет плавать», — заорал я. Я пережил несколько тревожных моментов, прежде чем спасатели сумели извлечь Макри из воды. Еще через пару секунд на берег выполз Юлис, и его тут же задержали. Бросив взгляд вниз на озеро, лорд Калит помрачнел и, негромко выругавшись по эльфийски, буркнул. Неужели она не могла брякнуться куда-нибудь в другое место? Ведь мы только что провели ритуал очищения священных вод. Два дня спустя я, страшно довольный собой, валялся на траве большой поляны. Начались театральные представления. Как я и ожидал, они для меня, простого детектива, оказались слишком заумными. Но у меня было много пива, а моя репутация детектива поднялась до заоблачных высот. Когда дело доходит до расследования, то я, бесспорно, первая спица в колеснице. И никто не может этого отрицать. Элит выпустили из тюрьмы. Но нельзя сказать, что ее реноме совсем уж не пострадала. Как ни крути, но она под влиянием наркотика потеряла контроль над собой и покусилась на жизнь эльфа, которого считала гуласом. Но в этом деле имелась масса смягчающих вину обстоятельств. Кроме того, чтобы она не намеревалась совершить, она этого не совершила, и в глазах закона осталась невиновной. Вазар Мефет забрал Элит домой, и теперь надеется, что она при помощи его целебного искусства и семейной заботы сумеет избавиться от своей пагубной привычки. Юлис и Лазаз были в тюрьме, и обе враждующие ветви семьи оказались в немилости у Калита. Лорду придется как следует пораскинуть мозгами, прежде чем произвести назначение нового верховного жреца-древа. Но это решение может подождать до конца фестиваля, когда разъедутся все иностранные гости. Цицерий страшно доволен моей деятельностью на острове. А лорд Калит – существо справедливое, и в силу этого, крайне редкого у свойства не мог не выразить мне свою благодарность. Макри в глазах островитян выглядит героиней, и не только потому, что ей за короткий срок удалось обучить Исуас, Все только говорят о том, как она безоружно разделалась с лучшим воином Авулы. Исуас мечтает о том, чтобы научиться удару головой. А Дру уже сочинила несколько поэм, посвященных последним событиям на острове. Кроме того, она сочинила больший стих о моем триумфе и принесла текст мне домой. «Ты ей очень нравишься», — заметила Макри. «И это странно, поскольку я никогда не замечала у тебя проявлений отеческих чувств по отношению к юным разочарованным эльфам». Театральное действо нагоняли на меня тоску. Версия жизни королевы Ливин, представленная труппой Савулы, показалась мне особенно скучной. Макри сказала, что я настолько толстакож, что не замечаю художественных тонкостей и что меня интересуют лишь действия. Я же начал соглашаться с теми, кто утверждал, что Софии ар как режиссер, никуда не годится. «До сих пор не представляю, кем были те эльфы в масках и скопьями, которые гоняли за нами по всему острову», сказала Макри. «Для меня это тоже остается загадкой». Скорее всего, часть банды, хотя это не совсем укладывается в общую схему. Перед нами тем временем разыгрывалась сцена, в которой королева Ливин собирала свою армию. Неожиданно, буквально из ниоткуда, на сцене появилась большая толпа размахивающих копьями злодеев в масках. Промаршировав несколько секунд перед публикой, злодеи исчезли. Зрители в изумлении открыли рты. Затем копейщики появились снова, и завязалась фантасмагорическая битва. Копейщики то и дело испарялись в воздухе, чтобы через несколько мгновений возникнуть из пустоты в другом месте сцены. Эта сценическая новация привела публику в неистовый восторг. Ясно, сказала Макри. я с ней быть не может, согласился я. Они были частью пьесы. И, видимо, поэтому лорд Калид и назначил мага режиссером. Да, ему хотелось нести в постановку что-то новое. Представление продолжалось, а я чувствовал себя довольно глупо. Все это время призраки репетировали, а я думал, что они гоняются за нами. Мне это представляется низкопробным трюком, заключила Макри дешевым сценическим эффектом, отвлекающим зрителей от подлинной драмы. Ничего общего с высокой культурой. «А мне нравится», — сказал я. Но когда, вернувшись в Тура, я стану рассказывать о своих подвигах, эту часть истории придется опустить.